Попробуем, используя возможности своего организма, замедлить процесс старения. Первое, что необходимо сделать, это добиться сознательного контроля над своими биологическими часами. Каждый вечер перед сном настраивайтесь на конкретное время пробуждения. Добившись точности пробуждения до одной минуты, можете перейти к тренировкам в дневное время. Интуитивно определяйте во времени продолжительность своего любого действия, затем сверяйте результаты. Научившись контролировать работу своих внутренних часов, сделайте следующий шаг. Мысленно ускорьте в своем организме течение времени. Ускоряются все процессы в организме, перед глазами мелькают образы внешнего мира, как при ускоренной киносъемке. Далее все больше и больше Замедляете течение времени. Все процессы в организме замедляются, дыхание и сердцебиение становятся медленными, мысли также текут медленнее. Люди вокруг движутся быстро, суетятся, делают резкие движения. У вас же все наоборот. Время как бы плавно тормозится, приближается к полной остановке. Вот оно остановилось. Теперь ничего не происходит. Все остается неизменным. Весь космос становится неизменным. Важно психологически настроить себя на омоложение и замедление процессов старения. Вызывайте в памяти свой зрительный образ, когда вы были молоды, юны, красивы. Удерживайте его в сознании. Соотнесите с ним свое внутреннее состояние, жизненное мироощущение. Закрепите в организме психофизиологическую установку на постоянное улучшение здоровья, на то, что проживете долгую жизнь. Регулярно внушайте себе. Я всегда и везде чувствую себя молодым. Я полон бодрости, легкости, свежести. Все клетки моего организма омолаживаются, из них выводятся шлаки, ненужные вещества. Исчезает седина, волосы приобретают естественный цвет, кожа лица становится молодой и упругой, разглаживаются морщинки, фигуры приобретают прежнюю стройность. Мой организм с каждым днем и часом омолаживается. Все системы и органы работают по-молодому активно. С каждым днем я становлюсь моложе, выгляжу все лучше. Стабилизируются все обменные процессы. Укрепляется здоровье.